Глава 9. Проведя где-то около получаса в кухне, выкурив не одну сигарету и допив весь имеющийся у меня кофе, я наконец выстроила всю цепочку своих действий и не став медлить, занялась подготовкой к завтрашнему дню. Можно было бы, конечно, обстряпать всё и сегодня, но моё повторное появление в салон будет выглядеть не совсем естественно. Поэтому Я просто взяла телефон и принялась звонить своему верному Кирю. Володя, здравствуй, как твои дела? Кирьянов буркнул что-то не совсем любезное, но я не стала уточнять, что у него произошло, а сразу перешла к интересующим меня вопросам. Тебе не надо ли подкинуть раскрытое одельце? Хитро поинтересовалась я, всё ещё не говоря ничего определённого. Но Кирьянов меня хорошо знал. потому сразу сам обо всём догадался. Так, что требуется? Устроить облаву или выделить тебе своих ребят? спросил он чуть повеселее. Ну, колись, что там накопала? Мне наконец-то удалось выследить эту парочку воришек, похвалялась я. Ну и заставили же они меня помотаться, а вот теперь хотелось бы взять их с поличным во время следующего ограбления. А ты что? Уже знаешь, кто у них на примете? удивлённо переспросил Кирянов. Не то чтобы абсолютно точно, но догадываюсь, продолжала юлить я. Ну так что, участвуешь в моём розыгрыше? Так ты, значит, сама золотую рыбку играть собралась? сообразил Киря. Похвально. Стоп. Так ведь они грабить твою квартиру станут. Верно, согласилась я. И если тебя не окажется в ней, то наверняка и обчистят. уж можешь быть уверен. А вот если ты там тихонько засядешь, то для Вора это будет настоящим сюрпризом. Ну так как? Согласен, конечно, отозвался довольный Володя. Хоть и развлекусь чем-то. А то эта бумажная конитель, которая начальство уже второй день меня достаёт, с ума скоро сдвинет. И когда нужно быть у вас при оружии? Завтра я как раз собираюсь отправиться в салон красоты, а за это время и должно произойти ограбление, пояснила я. А ты в этом твердо уверена? Не совсем еще поверил мне Кира. Вдруг воры предпочтет выбрать другое время. И такое допускаю, но моя интуиция. О, ну тогда точно злый день будет на месте. Прервал меня Кирьянов, а потом добавил. С твоей интуицией я соревноваться и спорить просто не берусь. Мы с Кириллом обговорили ещё все детали операции и усословились о времени, когда он прибудет со своими ребятами в мою квартиру. Потом ещё немного поболтали, но уже не о работе и распрощались. Первая часть операции была выполнена. Далее я приступила к выбору драгоценностей, которые следует надеть завтра. Они, на мой взгляд, должны быть ещё шикарнее, чем предыдущие, чтобы у Светы появилось чувство, что дома у меня их полно. Тогда уж она наверняка отзвонится мужу, а он сделает всё, что от него требуется. На этот раз я остановилась на двух перстнях с сапфирами, украшенных алмазиками серьгах и тонком золотом колье с бриллиантом-капелькой. Слишком много всего цеплять я на себя не хотела, так как это могло вызвать у моей наводчицы подозрение, что дома осталось мало вещей, и не стоит направлять своего мужинька на дело прямо сейчас. Все украшения прилагались к чёрному, простого кроя платью, которое отлично подчёркивало мою неплохую фигуру. Вот теперь готова всё. Я удовлетворённо окинула взглядом выбранный наряд. и пошла спать. Поставив будильник чуть ли не на 7, я даже умудрилась его опередить, проснувшись ещё до того, как он запел свою привычную песню. Вставать сразу всё же не стало. На период зная, что потом всё равно буду болтаться по квартире в ожидании назначенного часа, совершенно не зная, чем себя занять. Наконец мой утренний петушок пропел, и я поспешила в ванную. Проделав все необходимые процедуры, я сразу переоделась в выбранное с вечера платье, нацепила украшения и принялась работать над макияжем. Делать причёску у меня не было никакой необходимости, поскольку как раз эту работу я собиралась возложить на Свету. В тому моменту, когда я закончила приводить себя в порядок, зазвонил звонок. Я поспешила открывать дверь. Мы не опоздали? приветливо улыбаясь, спросил Кирьянов, за спиной которого стояли ещё трое ребят. Все как на подбор молодые. Ноцы не о Володю, я была совершенно уверена, что парни хорошо знают своё дело, иначе бы он их просто не взял. Ничуть, я-то ещё дома. Улыбнулась я гостям. Проходите побыстрее, иначе к вечеру надо будет вызывать врача, чтобы лечил меня от простуды. Вот-вот, и мы Владимиру Сергеевичу так говорим, когда он нас ночью на работу вызывает. Не ровен час и заболеть можно. Отозвался один из парней, а остальные тут же активно закивали. Так какого же вы тогда лешего в милицию ушли? Если мороза в боитесь, расстёгивая свою старенькая пальтишка, поинтересовался Кирьянов. У нас ведь как в армии, всякое бывает. Ребята что-то ответили на слова начальника, но я совершенно не вслушивалась в их разговор, а поспешила поставить чайник, чтобы мальчишкам было чем себя занять, пока я буду отсутствовать. Ты сейчас едешь в салон? А в это время в твою квартиру лезет вор, которого мы должны поймать и обезвредить. Я правильно понял? Догнав меня уже в кухне, спросил Володя. Так точно. Только ты упустил одну маленькую деталь. Вор не должен даже подчувствовать, что в доме кто-то есть, иначе он быстро слиняет. А значит, ну мы ведь это вчера обговаривали. Точно, моим ребятам придется стать тише воды и ниже травы. Со вздохом закончил за меня Кира. Ты прямо сейчас едешь? Да, как только доберусь до места, сразу позвоню. С этого момента будьте настороже, ведь мы не знаем, сколько времени вор будет добираться до моего дома. Ясно, начальник. Усмехнулся Кира и тут же славил легкий дружеский подзатыльник. Мой жест. Совершенно зря заметил самый говорливый из его ребят и сразу отреагировал: "Ни фига себе, что творится? Вот да мы пошли. Уже и ментов не боятся. А если он сдачей даст?" Последний вопрос, хоть и адресовался лично мне, но ответил на него Киря: "Это не-не. Иначе схлопочу такого пенделя, что ни одни наши врачи не залечат. Вы с ней тоже поосторожнее". В случае чего так навешает, костей не соберёте. С чёрным поясом по карате не шутят. Что, правда чёрный? Опешил парень. Класс. Первый раз вижу, чтобы девушка, то есть женщина, занималась такой мужской работой. Ничего не ответив на эту болтовню, я поспешила одеться и отбыть в салон, решив, что у Кири ещё будет время. Чтобы рассказать ребятам про меня кое-что интересное, должны же они о чём-то трепаться. Надев свою любимую шубку, я дала ещё несколько советов Кирьянову, где и как ему лучше всего спрятаться, чтобы до поры до времени не обнаружить себя. И только после этого вышла из дому. Усевшись в машину, я быстро покатила к Алмазной леди. И в этот самый момент зазвонил телефон. Даже не снимая трубки, я уже знала, кто это. Я вас слушаю, Алла Алексеевна. Включив наконец аппарат, отозвалась я. Как вы узнали, что это я? Опешила Кулишова. Я поспешно пояснила ей причину своей догадливости и не дожидаясь вопросов, сказала, что еду на взятие вора, и если повезёт, то уже вечером он предстанет перед ней лично. Кулишова искренне обрадовалась и даже пожелала мне удачи. На этот раз наш разговор был, на удивление, коротким. Добравшись до салона, я, как и обещала, первым делом отзвонилась к Ире, сообщив, что вхожу. Это было сигналом готовности. Войдя в здание, я прямиком направилась в парикмахерскую. Народа там еще не было, лишь пара мастеров из разных салонов развлекались разговорами. Добрый день. А вы к кому? спросила одна из девушек, которую в первый раз я не видела. А, вы вчера, кажется, были у нас. Делая вид, что не слишком хорошо меня помнит, откликнулась Света. Точно вспомнила, я вам причёску делала. А вы случайно сегодня не ко мне? С вами было так приятно работать. С вами тоже. Жаль только, что в последний раз Могу воспользоваться вашими услугами. Проходя к креслу, принялась выдавать я ранее заготовленную историю. Завтра надо ехать к родственникам в Тверь. Так повернулись события. Не могли бы вы сделать мне хорошую причёску? А то мы часа через 3 с друзьями договорились отметить мой отъезд. Хотелось бы выглядеть поприличнее. Конечно, конечно, засуетилась Света. Как вам уложить? На ваше усмотрение, ответила я. Тогда я сделаю вам сейчас одну очень красивую прическу, от которой все будут без ума. На это уйдет чуть больше времени, но красота требует жертв. Несомненно, сдерживая усмешку, ответила я. Пока все шло так, как я наметила, девица настроилась выдержать меня тут именно столько, сколько им потребуется. К тому же, она на несколько минут удалилась, якобы за инструментами. Но я-то поняла, что в этот самый момент она звонит мужу. Всё, шарманка закрутилась. Посмотрим, что она споёт в итоге. Отправив своего ненаглядного на дело, Света, как ни в чём не бывало, вернулась ко мне и заведя непринуждённую беседу, почти что ни о чём, начала работать над моей причёской. Я видела, что она всячески тянет время. В прошлый раз мастерица действовала куда проворнее. Так прошло минут 30. Я начала заметно нервничать, опасаясь, что может возникнуть какое-либо осложнение. Вор передумает ехать ко мне на квартиру, либо же в самый последний момент почувствует неладное и скрыется, а может, просто Киря не сумеет его задержать. Одним словом, Причин провала могло быть множество. Всего-то не предусмотришь. Я понимала, что достаточно одной оплошности, и весь мой план рухнет. Ясно теперь, почему так трудно ждать. Пытаясь прогнать дурные мысли, отвлекала я себя рассуждениями. Насколько всё-таки проще действовать самой. Тогда ты точно знаешь: раз уж что-то не получилось, то знаешь почему. Сама что-то упустила. или не выложилась полностью, скорее бы конец. Тем временем работа над моей головой близилась к завершению, но Света что-то тянула, явно она тоже чего-то ждала. Может появление мужа, может его звонка. Потому и нервничала, то и дело роняя булавки или смахивая со стола рабочий инструмент. Это меня слегка забавляло, стало быть, ни одной мне так не комфортно. Наконец затребежал сотовый, и мы обе схватились за телефоны. Оказалось, что звонок был на моём телефоне, и я скрыв улыбку, прислонила трубку к уху. Таня, это Киря, послышалось на том конце провода. Ну что? заволновалась я. Всё сделали, как я просила. Да, но твой варишка оказался на редкость проворным. И едва услышал шорох, тут же выскочил в дверь и удрал. Тяжело дыша, поизнял Киря: "Но ты не волнуйся, бери вторую, а я попытаюсь догнать этого. Ребята на дорогах мне помогут. Я уже им прозвонил". "Удачи", пожелала я и тут же отключилась. "Ну так как там моя причёска? Готова?" Пристально глядя на отражение девушки в зеркале, спросила я Свету. Нет, ещё не совсем. Ещё нужно как следует укрепить. Но пусть сначала один слой лака высохнет, а потом я и второй нанесу, натянуто улыбаясь, ответила мне парикмахерша. Если хотите, я вам кофе сделаю, посидим, побеседуем. Она явно предпринимала попытку задержать меня тут подольше, но у меня были другие планы, а потому сказала: "Увы, мне только что позвонили с работы. Так что я должна торопиться. Быстренько кончайте, что там осталось, и расплатимся. Ой, какие все стали нетерпеливые. Уж на работе-то могли бы и подождать, раз такое дело. А причёску нужно доделать нормально, не спеша, продолжала гнуть свою Светла. Где-то в другом месте, может быть, и подождали бы, но моя работа не терпит. Я ведь работаю в милиции. Как бы ни взначай, сказала я, а сама нацелила взгляд в лицо девушки, следя за её реакцией. Та резко дёрнулась, на какую-то долю секунды на её лице промелькнул испуг, но потом она собралась и осталась лишь натянутая улыбка, но я уже шла дальше. Поторопитесь, пожалуйста, а то мои друзья утверждают, что только что поймали вора, которого я должна лично допросить. Никак опять кто-то в нашем подъезде ошивался. Больше ничего сказать я не успела. На пол с грохотом упали ножницы. Ой, извините, вы такие страшные вещи рассказываете, попыталась оправдаться Света. Ворство это же так подло. Неужели? повернувшись к ней лицом на кресле и снимая с шеи покрывало, произнесла я. Интересно тогда, почему вы так испугались? Будте и сами в чём-то виноваты. Да что вы, отведя взгляд в сторону, ответила парикмахерша и поспешила заняться уборкой своего стола. Я и мухи-то не обижу, куда уж мне? Вы-то может и не обидите, а вот ваш муженёк, кажется, успел в этом городе обидеть очень многих, так что теперь будет очень покаран, выдала я наконец всё. В кабинете повисла гробовая тишина. Света замерла в неестественной позе, в одной руке ножницы, а во второй коробка со шпильками. Она явно не знала, как отреагировать на мои слова, но потом быстро посхватилась и громко рассмеялась. "Ну вы шутница. Я уж было подумала, что и правда с моим Коленькой что случилось. Да только он сейчас на работе. Да-да, на той самой, на которую вы его и отправили". Ра игнорировав её уловку, сказала я: "К тому же, шутить я не люблю, по крайней мере, когда занята работой. А в данный момент я именно при исполнении и нахожусь и вынуждена арестовать вас за соучастие в подготовке и проведении ограблений одиноких женщин". "Чушь какая-то", продолжала играть Света. Сзнаваться она явно не собиралась. Понятия не имею, о чем вы толкуете. Да мне и не интересно это. Может, тогда вам будет интересно съездить со мной в отдел и опознать там своего супруга? По любопытству, во лая. Не собираюсь я никуда ехать. Вот еще. Я, между прочим, тоже на работе. Буркнула в ответ наводчица. Собирайся, не собирайся, а придется. Демонстрируя свое удостоверение. И вынимая наручники, ответила я. Увидев наручники, мошенница не на шутку испугалась и принялась размахивать руками. Уберите от меня эту гадость. Что ещё за дрянь? Если хотите, то поеду с вами, но не так. Я не какая-то там преступница. Ладно, поедем так. Согласилась я и указала на дверь. Прошу следовать за мной. Света нервно пробежала глазами по комнате, накинула на плечи дублёнку и пошла за мной. Мы вышли из салона, сели в мою машину, и я направила её в отдел Кирьянову. Моля бога о том, чтобы тот уже успел вернуться и желательно не с пустыми руками. В отделе Володи и его ребят пока ещё не было, так что мне пришлось запереть Свету в одном из очень, кстати, пустующих кабинетов. Благо, ребята Меня узнали и выполнили просьбу временно освободить его, а я стала ждать возвращения Кири. Звонить ему я не стала, понимая, что если он в данный момент всё ещё ловит вора, то я лишь помешаю ему, отвлекая на себя. Пришлось ходить по коридору от одной стены до другой. Только где-то через полчаса появился Киря со своей бригадой, а с ним и Коля. которого им всё же удалось догнать и задержать. Его они вели в наручниках. Только сейчас я смогла получше рассмотреть супруга парикмахерши Светы. Вор был не дурён с собой. Выразительные серые глаза, чёрные и выгнутые дугой брови, чуть волнистые волосы и маленькие усики. Достаточно было надеть на него казачью рубашку либо папаху, и парня можно было сразу отправлять На съёмки на Мосфильм. Ну и шустрово же вороте нам всучила, падая на стул произнёс Киря. Я думал, так гонять только убийцы да маньяки умеют. Да не тут-то было. Если бы не ребята на светофорах, учинившие пару пробок на дорогах, век бы не поймали. С замечанию про гоишников на дороге я слегка улыбнулась. Сама-то опытная, что там, где они появлялись, Пробки возникали как-то сами собой, даже если до этого их там и в помине не было. Да бог с ними, меня интересовали подробности. Кира рассказал, что вора они успели даже заснять на видеокамеру. Ребята установили ее прямо напротив двери, а сами спрятались. А парубок, как только камеру засек, так сразу бежать бросился. А смешленные у тебя мальчишки, похвалила я ребят Кире. Хитро придумали. И вам же потом проще. Улик искать не надо, да всяких там доказательств. Это точно. А ты там кого привезла? Вспомнив о том, что я тоже как бы должна была прибыть не одна, спросил Кирьянов. Да так, дамочку одну, якобы жену его, начала объяснять я. Она ему клиенток богатеньких искала, потом отзванивалась, описывала, как те выглядят. Он выслеживал жертву. А в следующий раз, когда она посещала салон, обчищал ее жилище. Ясненько, осталось теперь только доказать ее вину, вздохнул Кире. А что доказывать? Поднажмем немного, она сама и расколется. Тем более, что ее суженого уже взяли. Может случиться и так, вновь вздохнул Кире. Сейчас вот побеседую с ней, и будет ясно, что к чему. Только ты уж будь пожёстче, дала я совет Кирянову. А то поймаешься на их уловки, они тебе такого наплетут, потом не разберёшь, где правда, а где ложь. Ну уж как могу, хмыкнув ответил Киря. Я же не такой спец по части по брекушек, как ты. На этом мы и расстались. Я решила не дожидаться окончания допроса и направилась к выходу. Решив, что теперь можно немного отдохнуть, прежде чем браться за новое дело. Бумажная работа это удел Кири. Вот пусть и возится, а я своё уже сделала. К тому же мне ещё нужно отогнать Гарику и его машину и вернуть столь любезно предоставленные драгоценности. Понимая, что вновь придётся терпеть жаркий темперамент Попазяна, я поплотнее закуталась в шубку. Словно это могло мне чем-то помочь. Села в машину и покатила к его дому. По дороге я размышляла, пытаясь понять, был ли всё-таки вор по имени Коля знаком с теми, кого я проверяла до этого: Печниковым, Апёнышевым, Букиным или с кем-то ещё. Или же всё-таки друг друга они совершенно не знали. Наверное, всё же не знали. После недолгого размышления решила я У очень ловко действовала алмазная парочка. Вряд ли стали бы они связываться с тарасовской мелкотой. К тому же, часть драгоценностей мы всё же нашли. А значит, сбыть они их ещё не успели. А сколько, оказывается, лишних движений мне пришлось сделать, прежде чем напасть на след. Но тем и интересна работа детектива, что до последнего момента не знаешь, кто окажется у тебя на крючке. Пока я так вот размышляла, показался домик Попозяна. Я уже очень давно не была у него в гостях, наверное, с тех пор, как поняла, чего именно он от меня хочет. Его хоромы успели значительно преобразиться. Несмотря на то, что домик был частным, Гарик содержал его в полумажоре. Обнёс кирпичным забором, под крышу поместил какой-то странной формы балкон. Оставни украсил затейливым рисунком. Вышел не дом, а настоящий терем. Остановив машину возле жилища Попозяна, я громко посигналила, решив, что заходить не буду, а то потом так просто и не уйдёшь. Начнутся чьи-то коньки и всё остальное. Странно, но из дома никто так и не вышел. Я вновь нажала на клаксон. И снова никто не прореагировал на мои сигналы. Пришлось выйти и подойти к двери. Она была заперта. Попазяна дома не было. Интересно, где он может быть? спросила я себя, даже не подумав о элементарном. Человек находится на работе. Не все же такие свободные художники, как я. Решив не гадать, а просто позвонить ему, я вернулась в машину и набрала номер Попазяна. Тот откликнулся не сразу. Да, слушаю. Лишь после долгой паузы раздалось в моей трубке. Гарик, это Таня, начала я смело, зная, что нас разделяет расстояние. Я наконец-то решила заглянуть к тебе в гости. А ты отсутствуешь. Где тебя носит? О, ты даже не представляешь, где, Таня джан, ответил мне воодушевлённый попозян. Меня приставили доставить твоего вора по назначению, так что я в курсе всех дел, похвалился он. Ты же ведь не рассказываешь мне ни о чём. Вора? не поняла я. Какого вора? Ну до того самого, что обчистил четверых женщин, пояснил Гарик. Что, забыла уже? Нет. Но почему одного? Всё ещё не могла сообразить я. Их же двое должно быть. Не в курсе, мне дали только одного, ответил Папазян и сразу же переключился на более интересную ему тему. А ты ко мне как? На чай или зачем еще? Может, сходим куда-нибудь вечером. Кстати, я твою машину уже тебе к дому отогнал. Ну так как насчет вечера вдвоем, чтобы только ты и я. Теперь уже не знаю. Серьёзным тоном ответила я. Твоя новость мне что-то не очень нравится. Ладно, всё уточню, освобожусь, тогда и перезвоню, отключаясь, ответила я. Затем быстро набрала номер Кирьянова, с нетерпением стала ждать. Новость о том, что вор всего один, меня почему-то сильно расстроила. Как же так получилось? Неужели наводчица сумела сбежать, а мне об этом никто не сообщил? Киря наверняка решил меня просто не расстраивать. Раз не подходит к телефону. Ладно, сама приеду, и уж тогда ему всё равно придётся мне всё рассказать. Бросив молчащую трубку рядом на сиденье, я завела машину Гарика и повернула её туда, откуда только что приехала. Оставаться в неведении я просто не могла.